Глава 16. Дайте нам шанс. Ясное дело, девчонки смотрят с недоверием. И я понимаю, почему. У нас ни средств, ни связей. Да и все тут, кроме Талла и меня, человечки. Но у нас есть руки и мозги. Раз вопрос выживания и безопасности заключается в деньгах, то наладим торговлю, предлагаю я. Ты землю и воздух будешь продавать? Не разделяет моего энтузиазма Ксандра. Почти. Глину. Чего? В этот раз девочки восклицают почти хором. «Давайте знакомиться. Я Белла, и я маг земли. И моя магия говорит мне, что тут полно высококачественной глины. Можно заделать ей дыры, если смешать с соломой. Можно приумножить и продавать глину как строительный материал. Можно делать из нее произведение искусства или посуду. Вот ты!» Я указываю на Талу, и она подпрыгивает. «Ты ведь маг огня. Не отрицай. Я видела, как ты грела рукой утюг». «Тала!» – сердито шипит на рыжую Ксандра. «Но разговориться я ей сейчас не дам». И фигурки, что стоят у тебя на тумбочке, прекрасны. Ты ведь сама их сделала? Да, но... Отлично. Почти уверена, что местная глина подходит для гончарного ремесла. Зали же я сама обнаружил а вот выкапывать придется толпой. Как отличить глину от земли, я покажу. Труда здесь никто не боится, правильно я понимаю? Труда не боятся, растерянно тянет Тала. Но продавать ты кому будешь? А вот тут, скажем, спасибо моему происхождению, которое так всех раздражает. «Даже у маленькой леди есть связи или врождённое умение вести деловые переговоры. Ну что, попробуем?» – воодушевлённо говорю я. Девчонки только и делают, что растерянно хлопают ресницами. «Она сумасшедшая, да?» – шепчет Тала на ухо к Сандре. «Вот так спасибо. Кажется, она образованная», – отвечает Ксандра и поднимается на ноги. «Я недооценила тебя, маленькая леди». «Белла?» – я протягиваю руку. «Белла Рум». «Просто Белла». «Ксандра, но теперь все это нужно рассказать ректору». «И не просто рассказать, а убедить ее», — подскакивает Талла. «Погодите». «Рано», — останавливаю девочек. «Почему?» «Вы сами сказали, что она не в себе. А давно она носит то кольцо с розовым камнем?» Девчонки переглядываются. «Не знаю. Года два, а что?» — жмет плечами Талла. «Его надо украсть. Выдаю я то, чего не сказала бы ранее». «Что? Мы, может, и бедные, но не воровки?» Мы вернём его, если я не права. А пока нужно сделать копию и подменить. «Ты тоже думаешь, что дело в камне?» – выдаёт Ксандра. «Значит, и ты допускаешь ту же мысль». «Допускала», – кивает Ксандра. «Я уже пыталась его подменить, только не успела. Копия у меня есть». «Ну, значит, с кольцом почти решено. Теперь нужно убедить остальных девочек помочь с планом по глине. Если к ректору пойдём только мы, нас попросту где-нибудь запрут. нужно идти толпой». «С ума сошла? Тебя не послушают. Ты чужая!» К тому же аристократка. А мы привыкли думать, что богатые только используют нас. Говорят девочки, уничтожая мой боевой дух на корню. Да, будет сложно. Но если сдамся сейчас, тогда точно шансов на спасение больше не будет. Что ж, сжимаю кулаки. Значит, я обязана найти способ всех убедить. Убедить в чем? Клинивается в разговор Дайра. Ананастиш распахивает дверь и вальяжно входит в кабинет. За ней заходят и другие девочки. Они удивленно и несколько испуганно косятся на нас. В некоторых взглядах все еще считается обвинение. Верно, девочки ведь считают, что из-за нас с Ксандрой, их ждут очень плохие времена. «Вы должны все втроем натянуть платье и поскорее побежать под венец», выдает Дайра, взмахнув копной блондинистых волос. «Или хотите нас погубить, лишь бы спастись самим?» «Послушай, хочу объяснить ей свой план». «Нет, это вы послушайте», — рычит она. «Старшие уходили ради нас, ради вас. И я уйду, когда придет мой час. Так что прекращайте свой цирк». Дайра говорит с таким запалом, что меня обдаёт холодом. С ней будет труднее всего, но ещё хуже то, что девочки внимают её словам. И как склонить чашу весов в свою сторону? «У Беллы есть план», — начинает говорить александра но договорить ей не дают. «У Беллы? Что может сказать эта аристократка? Что её тётушка приедет за ней? Вот её и спасут? А вы все наивные окажетесь на улице», — доказывает Дайра, запугивая девочек ещё сильнее. Кажется, они сейчас еще больше меня возненавидят. И тогда ни за что не поверят. Собираю волю в кулак и выпрямляю спину, в то время как внутри все дрожит. Перед толпой мне выступать не приходилось. Но все бывает в первый раз, да? Тем более, когда ставка нашей жизни. Я обязана. Я должна. Ты за или против нас? Обращаюсь к Дарри. И на секунду она теряет дар речи. Чего? Ты вообще не из нас, ты чужачка! Послушайте, теперь я обращаюсь к девочкам. «Вы не доверяете мне. Считаете, что я избалованная наследница, что моя жизнь была безоблачной, и я понятия не имею о том, что такое настоящая жизнь. Так ведь?» «А разве нет?» — хмыкает Дайра. «Посмотрите на меня», — прошу я. «Посмотрите внимательно. Над моей внешностью все потешались. Моя единокровная сестра украла мой личный дневник, чтобы выставить меня на посмешище. Надо мной смеялись и издевались. Мужчина, которого я любила, растоптал мое сердце и унизил на глазах у всех». Мой голос проседает от боли. Хочу замолчать, но нельзя. Моя семья не умерла и не обанкротилась. Я заставляю себя говорить, хотя к глазам подбираются слезы. Не останавливайся. Будь искренней, будь сильной. Они просто сослали меня сюда, чтобы я сгинула. И вы все еще считаете, что мне повезло больше? Или что ваше невезение — это повод не сражаться за себя? А мы и сражаемся. Это ты нам мешаешь. А раз так хочешь помочь, иди под венец. Или что, страшно? «А тебе нет, Дайра?» «Да, мне дико страшно. И потому я из кожи вон вылезу, чтобы спастись. Я сделаю все, что от меня зависит. Расшибудь в лепешку. А если не получится, тогда вам на радость пусть выдают меня за самого гнусного типа. Только помните, что после меня пойдете вы. А мы не товар. Ни одна из нас не товар. Мы живые, мы люди, и мы можем изменить свою жизнь. Дайте нам шанс. Выдаю я с таким жаром, что все замирают. Зал погружается в тишину. Кажется, я слышу грохот собственного сердца. Как же бешено оно сейчас стучит. Надрывается. Разрывается. Ну же, девочки, поверьте мне, посмотрите в мои глаза. И они смотрят. Все до одной. Но увидит ли тот самый огонь, который горит внутри меня? Хлоп-хлоп-хлоп. Слышу единственные аплодисменты, но раздаются они вовсе не из толпы, а за ней, у самой двери. Девочки оборачиваются одна за другой И по залу катится. Ох!